Глава четвёртая. Ваше преподобие, а вы случайно не пьяны? Вполне справедливо поинтересовалась я, потому что трезвому священнику такая чушь ни за что бы не пришла в голову. И снова эти укоризненные взгляды. А всё потому, что я не стесняюсь делиться своими мыслями и догадками. Можно подумать, они об этом не подумали, только спросить постеснялись. Леди Ариас! Это... это... Завозмущался служитель церкви. «Ваше предположение для меня оскорбительно!» Поняв, что священник трезв, как стёклышко, Эдель схватилась за сердце, барон де Морвель побагровел, в то время как Кристофер и компания продолжали на меня пялиться. Словно я только что приставилась, и теперь у них перед глазами маячила моя неупокоенная душа. «Да что вы все на меня так смотрите?» От этих взглядов холодок побежал по коже, и я невольно поёжилась. Не выходила я за него замуж. Не было такого. Не было в теории. Ваше преподобие, это какая-то ошибка? Подался к церковнику Кристофер. Грозно уперся ладонями в алтарь, нависнув над священником всем своим внушительным ростом. Мы с л о р е н не могли пожениться. Священник тоже начал краснеть. Не то от напряжения, не то от негодования. Хотя это чувство не к лицу служителю Бога. «Я ждал вас вчера с леди Де м о р в и л ь но вы явились... с другой леди. Вот с этой!» Ткнул в меня пальцем с таким видом, словно я была презренной блудницей. Пронесли ее на руках по всей церкви, а потом заставили меня вас поженить. «Заставили?» В один голос переспросили мы с Кристофером. «И вы тоже, леди Ариас, выглядели очень решительной, проявляли настойчивость». «Бред какой-то!» «Какой же это бред!» Закатив глаза, Эделя села на лавку, и один из агентов принялся ее обмахивать. Барон стоял, воинственно сжимая кулаки о кибык, в любой момент готовый броситься на красную тряпку в виде опешившего главы разведки. Признаться, я тоже пребывала в шоке, и на некоторое время даже потеряла дар речи. Существовало два варианта. Либо священник сумасшедший, либо сошли с умом и с грыстуком. «Значит, вы утверждаете, что лорд Грейсток связал свою судьбу с леди Ариас в стенах этой церкви вчера вечером?» «Решил еще больше прояснить ситуацию, мистер Бакенбарт». «Хотя, честное слово, лучше бы мы ее не проясняли, а так все и оставили». «Утверждаю. Они сочетались с священными узами брака. Были принесены клятвы. Смешалась кровь. Каждое слово звучало как приговор. Я внимательно осмотрела свои ладони». Ни пореза, ни даже царапинки. Никакого следа этого богопротивного деяния. «Дождитесь вечера, леди а р е а с С какой-то мстительной интонацией в голосе произнес священник. «И вы увидите на своей ладони брачные узоры». «Ну вот за что он с нами так!» Больше не в силах сдерживаться, Эдель разревелась. Порывающийся разобраться с Грейстоком барон так до драки и не дошел. Бросился к дочери успокаивать. Агенты растерянно переглядывались. А Кристофер стоял, зажмурившись, сжимая кулаки на алтаре с такой силой, что, казалось, он сейчас его разнесет к хордовой матери. Что же касается меня... А у меня закружилась голова. От спертого воздуха, от запаха благовоний, от невозможности вспомнить то, чего быть не должно, но что, кажется, все-таки произошло. Всего доброго. Попрощалась, ни на кого не глядя, и поспешила к выходу. ругая себя за то, что не убралась отсюда раньше. С бредом хотела разобраться. «Ну и как? Разобралась?» ь л о р е й н подожди!» — крикнул опомнившийся Кристофер. Его я ждать точно не собиралась. Ускорила шаг. Пронеслась по церкви, выскочила на тихую улочку, к о т о р о й примыкал маленький зелёный сквер и едва не ослепла от яркого солнечного света. Судорожно глотнула воздух, потому что его мне сейчас не хватало. Хоть на мне не было корсета, но кое-что другое, невидимые тиски сжимали грудь. «Нашла выход! Сбегать!» Грейсток всё-таки меня нагнал, схватил за руку, разворачивая к себе. «Решила взять пример с тебя!» Огрызнулась я, пытаясь стряхнуть его пальцы со своего локтя. «Сейчас мы поедем в управление и проверим слова священника. И если он говорит правду, и мы женаты...» «Мы не женаты, и я никуда с тобой не поеду!» Взгляд Грейстока заледенел. Пряча голову в песок, проблему мы не решим. «У меня на носу аукцион, а потом скачки вырвемся. У меня моя жизнь, Кристофер!» Я все-таки вырвалась из цепкой хватки и отпрянула от своего самого наихудшего кошмара. «Которую не ты, никто другой не отнимет!» На скулах Грейстока заходили ж е л в а к и «Какие скачки? Какой к хордам аукцион? Лори, очнись! Это не просто розыгрыш!» И пока мы не поймем, кто и зачем все это с нами сотворил, ты будешь находиться рядом со мной. Ненавижу этот его приказной тон. Да ты просто мастер уговаривать. Тебе может грозить опасность. Это что-то новенькое. За меня переживает. Но последующие его слова развеяли эту иллюзию в пух и прах. Скоро о случившемся начнут кричать все газеты. Замять не получится. Теперь для всех ты моя жена. А значит, тебе придется ко мне переехать. Сейчас, только за чемоданами сбегаю. Как это водится, на меня Грейстоку было плевать. За имя н своё беспокоится. Пытается спасти репутацию, пока та не потонула в трясине скандала. Кристофер попытался шагнуть ближе, но я выставила вперёд руку и на всякий случай ещё отступила. Лоррейн. Для вас, лорд Грейсток, леди Ариас. Если уж на то пошло, то уже не Ариас. Усмехнулся гад. Прикрыв глаза, сосчитала до трёх и с трудом проговорила. «Всё. Хватит с меня на сегодня спектаклей. Попытаешься задержать — начну кричать. Повысим градус пикантности на первых полосах». От злости и раздражения его светлость заскрежетал зубами. Как ещё огнём не начал плеваться, удивляюсь. «Я приставлю к тебе своих людей. Только попробуй». «Это не обсуждается, л о р е й н Сощурившись, рыкнул Грейсток. А потом, взяв себя в руки, уже спокойнее добавил. «Вечером пришлю за тобой карету. Поужинаем вместе. И ты ответишь на мои вопросы». «Только не сегодня. На вечер у меня были планы с любимым мужчиной. Если твои планы не изменятся, ты этого мужчину больше никогда не увидишь». Сверкнув глазами, пригрозил он мне. Изобразив неприличный жест, я подхватила юбки и направилась к обочине, возле которой на козлах двуколки скучал извозчик. «Чтобы к восьми была готова!» — послал муженёка мне в догонку. «Иди ты к хордам!» — пожелала ему от души и забралась в повозку.